Окраины менялись. По мере того, как город наступал на деревню, поселок Монсо, который в прошлом назывался Муссо, утратил прежнее наименование, лишился своих благоуханных полей и своей сельской прелести. «Только поезжайте не по улице Роше, а по Лондонской, до самой заставы, а там я скажу, куда». Ему хотелось проехать через застраивающийся квартал. Что же могло лучше подготовить его к исследованию земельных владений Монсо, как не этот маршрут? Хорошо было увидеть еще раз этот новый район Парижа. Ныне уже окончательно распланированный район, где земельные участки с каждым днем все больше застраивались. Здесь проходила теперь линия западной железной дороги, Платформа была на Римской улице, в те времена параллельной улице сен дазар Все это поднимало цены участков, увеличивало успех предприятия. Когда выехали за заставу Монсо, Буссардель велел свернуть на Аржантельскую дорогу, но проехав по ней метров 200, приказал кучеру остановиться и вышел из кареты. Здесь с левой стороны начиналась проселочная дорога, соединявшая деревню с заставой Курсель, та самая, по которой 24 года назад Бусардель шел пешком. Поезжайте к Шарцкой заставе и ждите меня там, сказал он кучеру. Не беспокойтесь, если я задержусь и не скоро к вам подойду. Он появился только в сумерках, весь в грязи когда лошадь, бежавшая крупной рысью, привезла его на улицу Сент-Круа, он сразу поднялся на второй этаж к себе в кабинет, не заходя в контору, хотя и знал, что в этот час там должен быть его сын. Он потребовал, чтобы принесли лампу, дров для камина, горячего грогу, распорядился, чтобы его никто не беспокоил, заперся на ключ, и вытащил из шкафа папку с наклейкой, на которой жирными буквами, круглым почерком было написано «Долина Монсо». Уже много лет одержимой, подобно золотоискателем, неотвязной мыслью, Буссардель собирал все, что имело отношение к этому пригороду. Он раскрыл папку, просмотрел ее содержимое, развернул планы, перенес на них то, что набросал днем в записной книжке. Карандашные его пометки не выходили за пределы треугольника, образованного внешним бульваром, аржантельской дорогой и проселочной дорогой, по которой он некогда проходил. Расположенные к востоку от нее плато Ботиньоль и Холмвилье, знаменитые изобилием кроликов, Меньше его интересовали и не возбуждали его воображения. Он их не чувствовал. Что касается склонов холма Руль, то ниже бывшего парка Филиппа-Эгалите они уже были наполовину застроены. Там можно было производить только мелкие операции, а это его сейчас не занимало. Он просмотрел все собранные материалы сначала до конца, поднялся, походил по комнате, Снова сел за стол и погрузился в размышления. Проведя несколько часов на свежем воздухе, продрогнув, он сидел теперь у жарко топившегося камина, и это тепло, грог, домашние туфли, подбитые мехом, не только согревали его, но поддерживали в нем какое-то лихорадочное состояние, когда кажется, что мысль работает быстрее и видишь дальше. Последняя бумага в папке представляла собой следующую заметку. Ордонансам от 10 февраля 1830 года король разрешил деревню Ботиньоль и поселку Монсо объединиться в одну административную коммуну с включением таковой в кантон Ней-И округа сен дени Под этими строками, старательно выведенными писарским почерком, Босардель собственноручно добавил синим карандашом «Подумать о возможности приобретения со всеми вытекающими отсюда последствиями». Он долго сидел в раздумье над этим листочком. Наконец пришло время ехать на обед к Фердинанду.